Эпилог. Марина и Костя. «Иди ко мне, моя красавица!» Я поднял на руки свою пятимесячную дочурку и чмокнул ее в щечку. Ей надоело лежать в кроватке, и она начала хныкать. Она никогда не кричит, только хнычет и смотрит своими большими зелеными глазками так, что устоять невозможно. «Кость!» В комнату вошла моя женушка. «Отдай мне ее быстрее! Тебе нельзя ее поднимать!» Вспомни про свой позвоночник. Она забирает Юлю из моих рук, на что моя дочь дует свои губки и умоляют своим взглядом: забери меня обратно, папочка. Ты не даешь мне о нем забыть. В самом деле даже дочь три минуты подержать нельзя. Относишься ко мне как к инвалиду. Инвалиду? Но ну, все началось. Я присел на диван в ожидании продолжения. Был бы ты инвалидом? Не сделал бы мне второго ребенка. Юльке еще только пять месяцев, а я опять беременна. Ничего себе инвалид. Она кладет Юлю в кроватку и включает мой мобиль. И малышка, улыбаясь, смотрит на игрушки, забыв про нас. Все, о чем я тебя прошу, это соблюдать рекомендации врача. Благодари друзей и врачей, что ты своими ногами ходишь по дому. Сотню раз уже благодарил и буду благодарить. Марина садится рядом со мной и кладет свою голову мне на плечо. Кстати, о друзьях. Почему Артем до сих пор не женился на Еве? Потому что они ждали, когда ты поправишься. Ты должен быть свидетелем на их венчании. Венчание? Это серьезный шаг. Я выражаю свое беспокойство. Пожили бы лет пять или десять в простом браке, а потом венчались. Это не наше дело. Это их решение, и мы должны его уважать я уважаю. Раз уважаешь, то не перенапрягай спину, чтобы не загреметь в больницу в день их венчания. Она целует меня в щеку, а я таю. Я безумно люблю свою женщину. Она прошла со мной все круги ада моей болезни. Было время, когда гнал прочь, а она выходила из палаты со слезами и продолжала стоять у двери. И я знал, что она там, что не ушла. Это придавало мне силы мелкими шажками идти к выздоровлению. Процесс реабилитации был долгим и изматывающим. Но, просыпаясь ночью, я видел, как она спит, сидя на стуле в палате, положив голову мне на руку. И я гладил ее волосы второй рукой и смотрел на нее всю ночь, обещая самому себе, что больше никогда она не будет плакать из-за меня. Тогда я понял, что не имею права сдаваться. Хорошо, уговорила. Пойду полежу. Полежи, но не один. Ты хочешь составить мне компанию? Я привлекаю ее к себе за талию, и она обнимает меня за шею в ответ. Я хочу приготовить обед, а ты полежишь с Юлей. Я разве против? Я подхожу к кроватке, наклоняюсь над дочуркой, моя малышка обхватывает своей ладошкой мой палец и радостно огукает. «Пошли, моя принцесса! Папа с тобой поиграет!» Я направляюсь в спальню, а Марина идет следом, держа на руках плод нашей любви. А скоро их будет уже двое. Катя и Дима. «Привет! Смотри, что я тебе привезла!» В мою квартиру словно вихрь влетает подруга. Она трясет перед моим носом пакет и идет с ним на кухню. «Такая красотень! Не выдержала! Купила все! Выбирай!» «И что это?» «Рушники? На венчание же надо рушник? Нужен, Катюш!» Я разливаю в две кружки чай и достаю из холодильника клубничное варенье. В это время она достает из пакета первый экземпляр. Очень красивый, в кружевах. «Ну как?» – довольно спрашивает подруга. «Убери немедленно, а лучше выкинь». «Как выкинь?» – Катя смотрит на меня непонимающим взглядом. «Ведь действительно красиво!» Что не так? Все не так. Люди, которые такое продают, вообще думают, что делают. Рушник — это дорога жизни, поэтому полотнище его должно быть цельным и непрерывным, как жизнь. Нельзя разрезать полотнище и вставлять тесемки и кружева. Представь, что твою жизнь вот так же разрежут. Меня даже передернуло. Жуть! Выбрасывать такую вещь жалко, сокрушается подруга. Не выбрасывай. Оставь на кухне посуду вытирать. Хорошо. Соглашается она и достает следующий, смотря на который я снова морщусь. С этим-то что не так? Красивые птички. Птички красивые, только кукушки. Это вдовий знак. Катюш, спасибо, только я сама вышила себе рушник. От этих слов подруга присела. Как сама? Сама. Три месяца работы, но все сделала по правилам, как положено. И откуда ты эти правила узнала? В церкви матушка подсказала. «Покажешь или нельзя?» «Конечно, покажу. Сейчас принесу». Боже, какая красотища! Она смотрела на мой рушник и не могла отвести взгляд. «Когда ты научилась вышивать?» «В школе. Ты что, забыла, как на уроках труда вышивали и шили?» «Это когда было-то? Я уже ничего не помню». Она крутит его в своих руках. А мне захотелось вспомнить. Я действительно сделала его по велению сердца. Узнав в церкви, насколько важен этот атрибут, я решила вспомнить уроки труда в пятом классе. «Давай пить чай, и ты мне расскажешь все правила. Очень интересно». «Пей. Первое правило и основное. Невеста должна вышивать его собственноручно». Заказывать вышивать его кому-то другому означает внести в будущее своей супружеской жизни мысли, которые не всегда могут быть доброжелательными. Я отпиваю глоток чая и продолжаю под натиском любопытного взгляда подруги. Самым трудным было соблюдение следующего правила. Это чтобы обе стороны рушника, лицевая и изнаночная, были идентичны. Ведь лицевая сторона для людей – а изнаночная — для Бога. На первые наши действия, а на второй — мысли. А они должны совпадать. Вот старалась поменьше узелков делать. И как? Получилось? Семь узелков всё-таки вышло. Но, думаю, семь ссор с мужем я как-нибудь переживу. Это действительно так ответственно, я и не знала. А почему его весь не вышивают, а только края? Центр рушника должен быть пустым, божье место. Мы будем вставать на это место во время венчания и получать благословение свыше. Рассказывай дальше. На концах рушника нужно сделать 10 различий между мужской и женской стороной. Мужской считается та, которую вышивала невеста первой, так как первая сторона вышивается с большим желанием, чем вторая. А как его хранить? или в церкви оставить. После венчания рушник хранится в семье в скрученном в трубочку виде, чтобы всякая нечисть по кругу походила и ушла, поняв, что здесь ей делать нечего. А потом ты можешь передать рушник своей дочери? Нет. В случае счастливой жизни передается только узор, который дочь должна повторить и вышить сама на своем рушнике. Только так. А что означает рисунок на вашем рушнике? Виноградные листья символизируют достаток в доме, благополучие. Дуб – символ мужской силы. Павлины – это жар птицы, которые несут в себе солнечную энергию жизни. Поэтому эта птица считается птицей семейного счастья. Это очень интересно. Как много, мы, оказывается, не знаем. Катюш, я отложила свою работу в сторону. «А как у вас с Димой дела?» «Завтра идем в больницу». Она тяжело вздохнула и пододвинула к себе варенье. «Мы уже полгода женаты и пытаемся забеременеть, но никак». Решили сдать анализы. «Катенька, а ничего, что ты чесночный багет с клубничным вареньем ешь?» «В смысле?» Она смотрит на тарелку с хлебом и на варенье, потом на меня. «Сходи, сделай тест». У меня есть в ванной. Подругу как ветром сдуло. Через пять минут до меня доносились радостные крики подруги. Ну, дают, девчонки, уже вторая беременная. Слушай, Ева, она снова стоит передо мной, размахивая тестом с двумя полосками. Я же неделю назад на свадьбе у Ирки пила шампанское. А что, если я ребеночку навредила? Панику оставь. Все с ним хорошо. «Расскажи лучше про свадьбу. Как прошло?» «Отлично. Ирка влюблённая и счастливая. Марк с ума по ней сходит, пылинки сдувает». «А где они познакомились?» «В свадебном салоне. Когда Артём отменил свадьбу, она пришла в салон вернуть платье и разревелась там. Вот Марк и успокаивал её там, чаем мятным отпаивал. Он, оказывается, владелец этого салона. Вот так и познакомились. Я рада, что она счастлива». И вы тоже счастливы. И мы тоже. Очень. Оля и Сергей. Серега, ты не передумал насчет переезда? Мы шли с другом из ювелирного магазина. Я забрал наши с Евой венчальные кольца. По правилам, у меня должно быть золотое, а у нее серебряное. Но мы захотели одинаковые кольца, поэтому делали на заказ. Золотые с серебряной вставкой посередине. Нет, Тем. Ольге предложили хорошую должность. Она годами к ней шла. Я не мог ее не поддержать. Она светилась от счастья. Я не хочу, чтобы она выбирала между мной и своей мечтой. Но, Сахалин, это очень и очень далеко. Не переживай. Видеться будем. Мы сейчас, живя в одном городе, видимся в лучшем случае раз в месяц. У Кости скоро два ребенка будет. Димка только что написал, что Катя беременна. Ты через неделю женишься. У каждого своя жизнь. Не до мужских посиделок каждую неделю. Не ожидал, что вы с Ольгой сойдетесь снова. Ты был так решительно настроен разорвать с ней отношения? Я помню, пытался порвать с Ольгой, но не смог. Несмотря на то, что она Мегера плоти, я схожу по ней с ума. Да и Ольга после нашего расставания изменилась. Перестала меня контролировать и ревновать к каждой прохожей. Мы как будто перешли на новый уровень отношений. Она даже замуж за меня не пошла, хотя я предлагал уже три раза. Что, вообще жениться не будете? Если только забеременеет. И я работаю над этим. И как работаешь? Прокалываю презервативы. Ева и Артем. Вот и настал самый важный день в моей жизни. Сегодня я стану его женой. Не только перед людьми, но и перед Господом. Официально в ЗАГСе Мы по-тихому вдвоем расписались вчера. Основное торжество решили отпраздновать после венчания. Народу будет немного, только самые близкие — родители и друзья. Я стою перед зеркалом и не могу себя узнать. На мне кремовое скромное платье чуть ниже колена, рукава три четверти, воротник стойка. Голову по кругу украшает коса с вплетенными в нее бусинами жемчуга. Немного накрашенные ресницы — и губы гигиенической помадой. Никаких пышных платьев и яркого макияжа. Ноги дрожат от волнения, и сердце готово выпрыгнуть из груди. «Ты красавица!» Муж обнимает меня сзади за талию. «Не волнуйся!» «Ты уже моя!» Он целует меня в изгиб шеи нежно и трепетно. «Мы оба понимаем, что идем на самый ответственный шаг в нашей жизни». Но этим мы говорим друг другу о силе нашей любви и уверенности друг в друге. Мы вместе навсегда. Обряд венчания очень продолжительный и волнительный. Больше двух часов мы погружались в это таинство. Я никогда не забуду этот обряд единения душ и слова батюшки в конце ритуала, от которых слезы потекли по щекам. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены». Мужья, любите своих жён, как Христос возлюбил церковь и предал себя за неё. Мужья должны любить своих жён, как свои тела. Любящие свою жену, любят самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей. И будут двое, одна плоть. Руслан. Действие происходит после расставания с Евой. Я сидел в своем кабинете и пытался осознать все, что произошло за последние сутки. Пил виски и просматривал ее выступление в записи. Снова и снова. Красавица, но не моя. Не меня любит. Руслан Дамирович. Я не хотела впускать ее, но она... Тараторила Светочка, моя секретарша, которую наглым образом отодвинула в сторону весьма хрупкая шатенка. «Мне назначено», — упорно утверждала кореглазая незнакомка. «Простите, вы кто? Я отменил все встречи на сегодня, и Света об этом знает. Не додел мне сегодня. Смирнова. Смотрит наглым взглядом, как будто я ей миллион должен. Я посмотрел на секретаря вопросительным взглядом, но и она отрицательно кивает мне в ответ. «Не помню, кто такая». Вы три месяца пытались переманить меня из клуба «Максимум» к себе на должность главного администратора. И когда я, наконец, согласна обсудить условия трудоустройства, вы решили меня продинамить? И тут до меня доходит. «Черт! Елизавета Сергеевна?» — тихо спрашиваю я. «Сергеевна, Сергеевна!» И смотрит на меня, как учительница на непослушного ученика. Взгляд так и говорит. «Садись, Руслан!» Два. Ну, я и присел.